Глава девятнадцатая Я смотрю на часы, когда в пятницу днем звенит звонок с последнего урока, ведь с ним заканчиваются мои фальшивые отношения с Брайсоном Келлером. Им официально пришел конец. По крайней мере, таковы были правила. Но я надеюсь, что они больше не в силе. Хоть воспоминания о минувшем дне все еще свежи в памяти, я испытываю тревогу. Телефон вибрирует от входящего сообщения. Оно от Келли. Уверен, что поедешь домой с Донни? Да. Но мы увидимся с тобой позже. Конечно. Заеду за тобой в шесть. Пожалуйста, не обращай внимания на все глупости, что будут говорить мои родители. Я готов. Брайсон отправляет ряд улыбающихся эмодзи. До вечера. Брайсон тренирует команду в школе ЯС поэтому я жду Донни и Прию возле кряк-мобиля. «Извини», — говорит Донни, когда они торопливо подходят. «У меня было собрание математического клуба». «Почему мой парень такой зануда?» — спрашивает Прия. «Математика — это весело, математика — это класс», — нараспев говорит Донни. Он машет руками в воздухе, как черлидер. «Математика — это весело, математика — это класс, математика для всех нас». «Думаю, нам пора валить отсюда», — предлагаю я. «Согласна», — говорит Прия. Наши слова только раззадоривают Донни петь еще громче. Он снимает машину с сигнализации и идет к водительской двери. «Математика — это весело, математика — это класс, математика для всех нас». Мы садимся в кряк-мобиль, и Донни выезжает с парковки. «Заедем куда-нибудь?» — спрашивает Прия. Можем? Отзываюсь я. Только мне нужно быть дома к пяти, чтобы успеть подготовиться к концерту. Во сколько вы выезжаете? Брайсон сказал, что заедет за мной в шесть. Словно сговорившись заранее, При и Донни в один голос говорят: о ля ла Знаешь, теперь, когда у тебя есть бойфренд, мы можем ходить на двойные свидания, говорит Прия. Так, Брайсон официально твой парень? Спрашивает Донни. Что ж... «Вообще пари сегодня закончилась», — я пожимаю плечами, — «а больше мы на эту тему не говорили». «Вам нужно обсудить свои отношения», — говорит Прия. «Зная тебя, если вы этого не сделаете, ты будешь бесконечно переживать на этот счет». «Да, спроси его, что к чему», — подхватывает Дони. «Не бойся». «Я очень удивлена, что ты, Кай Шеридан, предложил Брайсону встречаться», — смеется Прие. «Если подумать...» Я вообще не могу поверить, что мы все были на той вечеринке, когда началось пари. Разве это не ты сказала, что Брайсона должен пригласить на свидание кто-то другой? И что он обязательно должен согласиться?» Спрашивает Донни. «Да, это была я», — подтверждает Прия. Она смотрит на меня. «Я, как твоя личная фея крестная. Кто у нас тут, Золушка?» Забавно, что в роли часов, бьющих в полночь. Выступает школьный звонок. «Погодите минуту. Я тогда, что ли, мышь?» спрашивает Дони. «Мне это не нравится». «При определенном свете ты действительно немного похож на мышь», говорю я. «Точно!» поддакивает Прия. «Эй, я твой парень. Ты должна меня защищать». Я смеюсь. «Пи-пи-пи. Куда едем?» спрашивает Дони. «Я проголодалась. Давайте где-нибудь перекусим» говорит Прие. Будет сделано, капитан. Как насчет пиццы? В один голос говорим мы втроем. Дони едет в сторону набережной, где нас ждет Анджелос Спица Импориум. Мы находим парковочное место и выходим из кряк-мобиля. Как только мы заходим внутрь, в нос ударяет лучший запах в мире. Господи, как пахнет! восклицаю я. Если бы сделали духи с этим запахом, я бы пользовался ими каждый день. «Нет, спасибо», — говорит Прия. «Как бы сильно я ее не любила, не хочу, чтобы от моего парня пахло пиццей». В Анджелос есть несколько диванчиков вдоль стен, а также отдельно стоящие столы. Мы усаживаемся на один из свободных диванов. К нам подходит официант и раздает меню, оформленные в цветах итальянского флага. Эти цвета в Анджелос повсюду. Белые стены, красная обивка на диванах и креслах, зеленая плитка на полу. Что будете пить? Я возьму банановый милкшейк, отвечаю я. Кошмар какой, говорит прия. Ну, дело твое, Кай. Мне, пожалуйста, колу. Принесите две, говорит Донни. К тому времени, как официант возвращается с нашими напитками, мы вовсю спорим по поводу начинки. «И так каждый раз», — возмущается Прие. «Но я говорю вам, ананасом в пицце не место. Я буду биться насмерть». «Но это ведь вкусно!» — жалуется Дони. «Кай, пожалуйста, поддержи меня хоть раз!» «Ты знаешь, на чьей я стороне?» Но я улыбаюсь Дони и поворачиваюсь к официанту. «Нам две половинки, пожалуйста. Половину гавайской и половину маргариты». Прие шумно вздыхает. А Донни удивленно поднимает на меня глаза. «Что?» «Предатель!» — говорит Прие. «Ты же знаешь, что любишь меня!» «Я бы поспорила!» Донни дает мне пять. Пицца не заставляет себя долго ждать. Прие старательно обходит половинку с ананасом, как и я. Я заказал ее только ради Донни. Просто я очень благодарен им обоим за то, как они отнеслись ко мне на прошлых выходных, прежде чем все узнали. Люблю своих лучших друзей. К тому времени, как я возвращаюсь домой, мышцы моего лица болят от улыбок. «О, ты уже дома?» — говорит мама по пути в гостиную. Я следую за ней по пятам и нахожу всю семью перед телевизором. «Ага», — говорю я, — «но почему остальные здесь так рано?» Нас вызвали в школу из-за яс». «Опять?» Я бросаю взгляд на сестру. Она лежит на ковре перед открытым альбомом для рисования. «Что ты сделала на этот раз?» Я садится. «Я ни в чем не виновата», — говорит она. «Я сто раз просила Монику не трогать мои волосы». Но она не успокаивалась. Не хочу слушать ее удивление по поводу того, что они мягкие. Ведь я ей это и так уже сказала. Я скачает головой. Я скоро начну ходить в школу с огромной табличкой предупреждающей, чтобы люди не трогали мои волосы. Ты ее ударила? Нет. Тогда почему вас вызвали в школу? Спрашиваю я родителей. Потому что Моника начала рыдать, отвечает вместо них Яс. Ты знаешь, я за словом в карман не лезу, но с ней я была очень терпелива. Я не хотела всего этого, но она имела наглость разреветься. Молодец. — говорю я. — Нужно пресекать подобное в зародыше. — Да, молодец, Яс, — соглашается папа. — А ты, Кай, как повеселился? Чем вы занимались? — спрашивает меня мама. — Просто поели пиццу, — говорю я. — С Брайсоном? — спрашивает Яс. Она снова лежит на ковре. — Нет, с Прией и Донни. Я внимательно на нее смотрю. — Почему ты спрашиваешь? — «О, Брайсон выложил фотку в Инстаграм, и под ней теперь куча комментов. Все хотят знать, кто подарил ему браслет», — говорит Яс. Она поднимает на меня взгляд. «Это загадка». Яс умна, иногда даже слишком умна для своего возраста. Но ведь не может быть, чтобы она обо всем догадалась, верно? Никто в этой комнате не знает, что происходит между мной и Брайсоном. «Ты ведь э, с Брайсоном едешь на концерт, верно?» — спрашивает мама. Она листает каналы. Я смотрю, как она останавливается на кулинарном. Кому-то нужно переключить, пока мама снова не вдохновилась. Это опасные времена. Трудно поверить, что Кай теперь дружит с Брайсоном Келлером, — говорит Яс. Мир, каким мы всегда его знали, перевернулся вверх дном. Он популярен? — спрашивает папа. — Очень, — поясняет Яс. — Самый популярный парень в Академии Фэйрвейл. Тогда почему он общается с Каем? Эй, возмущаюсь я, у меня своя харизма. Может быть, это и правда, дорогой, но также ты невероятно неуклюжий, говорит мама. Ее слова не лишены правды. Жутко неуклюжий, подпевает папа. Аж стыдно подумать, насколько неуклюжий, добавляет Яс. Что ж, вы умеете поднять самооценку, бормочу я. Большое вам спасибо. Я разворачиваюсь, чтобы уйти. Они смеются мне вслед. «Ты же знаешь, что мы тебя любим, Кай!» — кричит мама, когда я поднимаюсь по лестнице в свою спальню. «О какой фотографии?» — говорит Яс. Закрыв дверь, я достаю телефон и открываю Инстаграм. Это селфи Брайсона, и он хвастается браслетом, который я ему купил. «Считайте меня везунчиком 24 на 7», — подписано под фотографией. Я улыбаюсь от того, насколько это приторно. Я открываю переписку с Брайсоном и пишу. «Классная фотка, мистер Сахар». Он отвечает через некоторое время. «Для вас мистер Сахарный песок, сэр». Я смеюсь и ставлю телефон на зарядку, а затем иду в ванную принять душ. Мне не нужно много времени, чтобы собраться. Я напяливаю черные джинсы, футболку с группой и кожаную куртку с черной шапкой. Вскоре время подходит к без десяти шесть. Я иду вниз и вижу, как мама красит губы помадой. «Куда ты собралась?» — спрашиваю я. «На репетицию хора, Кай», — отвечает она. «А, точно. У меня соло в это воскресенье. Она выжидательно смотрит на меня. Ты придешь?» Я издаю стон. «Не знаю». Мама вздыхает. «И откуда у меня сын, который так ненавидит церковь? Прежде чем я успеваю ответить, раздается звонок в дверь. Я пользуюсь моментом, чтобы уклониться от вопроса и иду открывать. За дверью Брайсон. На нем черные джинсы с дырками на коленях, ботинки и бомбер. На голове кепка с повернутым назад козырьком. Ему без труда удается выглядеть на все сто. Должно быть, Брайсон замечает, как я его оцениваю, потому что он улыбается. Я краснею и отхожу в сторону, чтобы пустить его внутрь. «Здорово выглядишь», — шепчет Брайсон, проходя мимо меня. Он останавливается, чтобы снять обувь, и я веду его к родителям и яс. «Рад с вами познакомиться», — говорит Брайсон моим родителям. Он машет яс и улыбается, демонстрируя ямочку на подбородке. «Так это Брайсон Келлер?» — спрашивает отец. «Ух ты, симпатичный», — задумчиво говорит мама. «Вы же знаете, что он вас слышит, верно?» спрашиваю я родителей, хотя невольно вынужден согласиться с маминым комментарием, по крайней мере, про себя. «Наши родители могут быть немного бестактными», — говорит Яс. Она поправляет очки. «Прости их». Брайсон смеется. «Нам пора ехать», — говорю я. Они его увидели, они с ним познакомились, пора бежать, пока Шерлок и Ватсон не принялись. За свое. «Ты ведь взял телефон, верно?» спрашивает мама. «Да, мам», — говорю я. «Он полностью заряжен?» спрашивает папа. «Да, пап». Я достаю телефон из кармана и показываю им. Батарея на уровне 98%. Они оба кивают. «Не делай глупостей», — говорит мама. «Или безрассудств», — добавляет отец. «Не буду, обещаю. Не пить и не курить». «Можете мне довериться», — говорю я, скрывая свое раздражение. «Тебе-то мы доверяем, а вот всем остальным — нет». Мама провожает нас до двери. «Люблю тебя. Позвони, если что-то случится». «Ничего не случится, но я обещаю позвонить». «Поезжай осторожнее, Брайсон», — говорит папа. «Разумеется, мистер Шеридан». Брайсон улыбается моим родителям, снова демонстрируя ямочку. Ему искренне нравится это, знакомство с моей семьей. Рад был с вами обоими познакомиться. Я никак не могу переварить тот факт, что мой тайный парень и мои родители только что познакомились. Кай Шеридан, во что превратилась твоя жизнь?